август 16. -е. Прибыть со мною на высотах, пробыть в общении со мной — это значит войти в поток мыслей моих, поток мыслей планетных, поток космической мысли. Условием вхождения будет отрешение от себя. Говорили о воле Бога, о воле высшей, между тем, как все эти церковные выражения можно заменить понятием космической воли. Следовать воле космической, значит, следовать законам эволюции и действовать и поступать в созвучии с ними. Нет добра или зла, но есть явление содействующие эволюции, явления эволюционные, идущие против нее. Область последних будет областью зла или царством тьмы. И то, что хорошо и благо на одной ступени эволюции, может быть злом на высшей ступени. Явление эволюционное, то есть благое на данный момент, с течением времени перерастает свое значение и становится антитезой эволюции, вызывая тем самым новое явление эволюционного порядка, противоположное по сущности своей своему антагонисту. Даже личная торговля когда-то полезной была для развития связи между людьми и прогресса, но ныне, на данной ступени нового сознания человечества, она себя и жила, стала антиэволюционной и подлежит исчезновению. И так во всем. Космическая воля выражена в явлении эволюции, и все, что творится на планете в созвучии с нею, есть благо — Все, что препятствует и борется с нею – зло. Понимание законов развития человеческого общества позволяет осознать требования эволюции и, следуем стать выполнителем воли космической путем применения этих законов в жизни. Без всяких клирикальных обоснований чисто научно можно изучать эти законы развития жизни во всех ее формах и сознательно следовать им. И не те, кто твердит «Господи, Господи» войдут в царство знаний и света, но те, кто законы эти поняв, их в жизни приложит и поможет людям подниматься по ступеням эволюционной лестницы. Надо отбросить многие слова и понятия, и, беря самую сущность явлений в ее эволюционном или антиэволюционном аспекте, безошибочно уже определять границы добра и зла того, что хорошо и что худо для общего блага. Вот эпоха личной торговли прошла. Осуждена спекуляция, осуждены войны и взаимное человекоистребление, насилие над волей народов, рабство во всех видах и многие-многие отжившие свой век явления старого мира. Мир новый входит победно, и нет уже у старого мира ни сил, ни умения, ни ума, чтобы остановить его победную поступь. Ибо мир старый уже осужден, и рушится под железной поступью эволюции, так и уйдут с планеты все и все идущие против. И в свете научного, неотрицаемого понимания космических законов и требований эволюции, люди поймут сущность космической воли. И кто знает, может быть, отрицающие Бога отживших и искаженных религий оказываются лучшими исполнителями космической воли, чем те, кто, воздевая руки к небу, стремится залить кровью всю Землю. Да-да-да, в самоотрешении кроется тайна познания. Сколько времени освобождается у человека, забывшего свое малое «я» для более высокого и широкого восприятия мыслей, посылаемых нами? Как тучи заслоняют солнце, так и малые личные мысли сознания. Надо освобождаться от них, чтобы мыслить широко. Ведь все личное обречено временностью своей на уничтожение и забвение. Сверхличное только живет, и плоды его не умирают в веках. Индивидуальное и личное, как свет и тьма. Великие индивидуальности над личным своим поднимались и жили в сверхличном, утверждая тем индивидуальность свою. Великие духи и великие люди обладали всей ярко выраженной индивидуальностью, но личные начала в них или самость были обратно пропорциональны величине их индивидуальности. Все в космосе индивидуализировано, в своей сущности, от атома до планет, включая сюда и все живые формы, но самость в человеке на данной ступени его развития как червь, угнездившийся в зрелом плоде. Почему исполняются далеко не все мысли и желания? Потому что в них мало огня. Огонь в мысль вкладывается сердцем, исполняются только желания или мысль, идущий от сердца. Огненность не означает астральность или эмоциональность. Скорее, спокойствие сопутствует ей. Можно усилить мысли единением с иерархией, ибо против нас никто не силен. Так побеждайте, действуя вместе со мною. Победа не ищите в ожидаемых рамках, хотя победа и неизбежна. Лучше в доверии, полном к водящей руке, положиться на мудрость ведущего. Эту мерку прилагайте и к большому, и к малому. Разве мир новый в жизнь входит победно по вашим ожиданиям и путям? Нет, по своим. И также точно во всем остальном. Отсюда понятие о неисповедимости путей высших. Надо лишь веру иметь или хотя бы доверие.